Глава шестнадцатая. Возвращение. «Что случилось, госпожа Листа? Ох!» Услышав голос сона, я вернулась к реальности. На мгновение передо мной возникло видение Нина. Неужели галлюцинация? Вполне возможно, и все же я чувствовала, что это нечто совершенно иное. «Понимаешь, сейчас я вдруг увидела перед собой плачущую девочку. Госпожа Листа...» У вас ведь есть навык оценки, я не ошибаюсь, может быть неосознанно вы его активировали? Но это совершенно отличалось от обычной оценки, раньше я никогда не… Ох, погоди… – Неправда, раньше со мной уже такое случалось. Когда мы спасали Иксфолию, и я коснулась куклы, принадлежавшей моей матери, королеве Кармиле, произошло что-то подобное. Я рассказал обо всёму на, и она серьёзно кивнула. «Вероятно, с превращением в дьявола вы усовершенствовали свой особый навык. Иначе говоря, госпожа Листа освоила высокий уровень оценки». «Высокий уровень оценки? Правда?» «Мощная способность визуализировать и читать заключенные в предметах мысли». «Думаю, такова ваша новая сила, госпожа Листа». «Что-то вроде провидения? Понятно». Звучит круто. Должна отметить, что это скорее исключительная сила, нежели обычный особый навык. Я считаю, что она как-то связана с волнами, испускаемыми божественным сознанием, и позволяет вам видеть воспоминания, оставленные в предмете. Даже с использованием техники Джокера подражать ей будет непросто. Сэй использовал мою специализацию – магия исцеления. А теперь благодаря этой силе я не потеряю свою значимость и цель существования. Увидев, как я счастлива, он улыбнулась. Давайте дадим имя вашему новому навыку. Можем назвать его подглядыванием. Не уж, уволь! Разве нельзя назвать его как-то получше? Звучит так, будто я в какой-то преступник. Вот как. Примите мои извинения. Я плохо в этом разбираюсь. «Эм, ну, придумай ему название позже. Сейчас куда важнее, что я увидела. Почему Нина плакала?» «Что ж, не хотите попробовать вновь активировать свой навык? Тогда вы бы смогли выяснить причину». Я согласно кивнула, а затем взяла в руки цветочный амулет и закрыла глаза. Меня пронзило ощущение, словно амулет и мои чувства необъяснимым образом объединяются. А затем, как и в прошлый раз, я заглянула в предмет. Сразу же я увидела, как плачет Нина. Она сидела в темной комнате, повторяя имя своего отца, и слезы не прекращали литься из ее глаз. Однако… «Как успехи, госпожа Листа? Не особо. Я отчетливо ее вижу, но не могу понять, почему она плачет?» Сдашись, я горько улыбнулась. Луна же искренне ответила. Уверенно. Мало кто способен читать мысли, скрытые в предметах. Тем не менее, госпожа Листа, вы богиня. Не сомневаюсь, вы сможете продвинуться куда дальше. Дольше? Если госпожа Листа желает узнать, есть шанс прочитать чувства человека, чьи остаточные мысли сохранились в предмете. Также не исключаю, что вы даже сможете увидеть события из прошлого, прикрепленные к нему». «Вот что ты имела в виду». «Да, со своим навыком госпожа Листа многого достигнет. Вы превзойдёте все границы подглядывания». «Эй, я бы ещё поняла, что если бы ты сказала все границы возможного». «Прямо чувствую, как мой уровень преступности поднимается всё выше и выше. Впрочем, несмотря на моё неверие, у с волнением сжала руку перед грудью». «Отлично». Вам просто нужно увеличить свою силу богини в сердце. Поняла. Я попробую. Я сосредоточилась на цветочном аулете. Хм. Um, хм. Um, еще сильнее. Хорошо. Я. Я. Во имя преисподней. Что еще за я? Вы должны приложить больше усилий. Вкладывайте силу. «Ну же, делайте это так, словно вас рвёт кровью. Апчи! Ух, ладно…» И я так старалась приложить как можно больше усилий, что почти порвала цветочный мулет. Ох, вся моя сущность преисполнилась энтузиазмом. Ведь я всей душой желала найти что-то, что заставило бы меня почувствовать себя достойно. Конечно, я немного перестаралась, но я должна была сделать всё возможное. «Давай, Лист, ты сможешь?» И «Я действительно хочу узнать, почему Нина плакала. о о же, моя сила богиня! Плазменный взрыв лунной энергии! Я преодолею все границы в отглядывании!» Я не прекращала взывать к своим чувствам, чтобы достичь успеха в своём новом улучшенном навыке. От волнения кровь венах словно забурлила, и внезапно я вдруг перестала слышать голос Уна. Я оказалась в совершенно другом месте. Картина выглядела нечётко. Тем не менее, вместо пустой тёмной комнаты передо мной находился огромный чёрный кристалл – демоническая печать Люцифера Кроу. Кроме того, вокруг кристалла стояло несколько человек. Большинство из них были демоническими жрецами, а рядом с ними находились Розали в Мантии и Хаос Макена. И ещё... «Папа, нет! Я не... не хочу, чтобы ты...» До меня донёсся голос Нина, державшей отца за руки. Несмотря на горькие слёзы в глазах, её отец ответил пропитанным заботой твёрдым голосом. «Нина, послушай меня. Уже всё решено. Кто-то должен это сделать». Нина молчала. Вместо неё заговорила Хаус Макина. «Да, именно. В конце концов его судьбу определить честный отбор. Ничего не поделать». «Вы уже попрощались?» Услышав вопрос Розали, отец нина кивнул. Затем Розали медленно вытащила из ножен меч. «Помни, твоя жизнь не будет потрачена впустую. Ты приблизишь возрождение Люцифера Кроу». «Вы правы. Что ж, надеюсь, вскоре мир снова вернется в эти земли». Отец Нина опустился на колени перед Кристаллом и склонил голову. Меч Розали взметнулся вверх. «Папа, нет!» Нина закричала. Розали бежала, сна опустила клинок. Со звуком, погасившим человеческую жизнь, моё сознание вернулось в реальность, с будто прилипшим к нему отвратительным ощущением. «Вы в порядке, госпожа Листа?» Я дрожала так сильно, что не смогла ответить обеспокоенной Уно. «Это... это... это просто ужасно!» поляна недалеко от дома Унна. Открытые луга преисподней были в основном необычными и кишмя-кишели странными существами. И я знала, что там тренируется Сей с Целсеем, поэтому кинулась к ним, не обращая внимания на жутких существ, и побежала так быстро, что перехватило дыхание. Наконец я увидела сейю, прислонившегося спиной к большому дереву. Сея! В спешке я обо что-то споткнулась. Этим оказался Целсей, что без сознания валялся в траве. Тем не менее, важно сейчас было совсем другое. «У меня плохие новости. Розалий приносит жертву людей ради воскрешения Люцифера Кроу». Я закричала, но на лица сей не проступила ни капли удивления. «А откуда ты знаешь?» «Из-за магии моей трансформации дьявола. Мне удалось прочитать мысли в цветочном амулете, который нам дала Нина». И я пыталась объяснить ему, что моя дьявольская форма наделила меня исключительной силой. А Сэй лишь с подозрением нахмурился. Может, у тебя просто галлюцинация? Я не схожу с ума. Моя оценка улучшилась, и теперь я могу читать чувства владельца какого-нибудь предмета. Я даже могу видеть прошлое. В этом нет никаких сомнений. Он на мне все объяснил. Хм, если это правда, тогда я перестану тебя называть женщиной-травой. И назову женщина хрустальный шар. Сейчас твои шутки совсем неуместны. Прежде всего, я хотел открыть портал и как можно скорее вернуться на искажённый гибрант. Надо было встретиться с Розали и лично во всём убедиться. Впрочем, Сэй даже не думал подниматься, наслаждаясь отдыхом в тени дерева. «Даже если твои слова правда, в них нет ничего неожиданного». «Что?» Когда Розали и демоны разговаривали перед демонической печатью, они упомянули что-то о Сотне или около того. Если бы дело заключалось в днях, они бы не выглядели так радостно. Так что я предположил, что это количество оставшихся жертв. Если ты обо всем знал, почему ничего не сказал? Искаженный гибрант является лишь иллюзией, созданной Мерсис. Меня не волнуют их методы. Если Люцифер Кроу воскреснет и победит Мэша, в итоге все будут спасены. Может быть, но... Я заметила, что Целсей чнулся и уставился на меня. «Больно, Листа! Ты на меня наступила, поэтому извиняйся!» «Сам виноват, что разлегся посреди поля!» «Я не лежал! И я чуть не помер из-за его тренировок!» «Тренировок? Ох, точно, Сэя! Ты уже закончил свои тренировки!» Повернувшись обратно к Сэе, я увидела, что он что-то написал на бумаге. «Ты чего-то делаешь?» «С пользой провожу свободное время!» А именно, делаю заметки на тот случай, когда святой герой неожиданно нападёт. «Вот как… не сомневаюсь, это важно, но… ты только что сказал «свободное время», то есть ты всё-таки закончил?» Когда я торопливо задала Сеи вопрос, Целсей снова меня окликнул. «Эй, почему ты спешишь? Ты же слышала, что сказал Сея? Тот мир – сплошная иллюзия!» «Но я всё равно не могу просто сидеть и наблюдать!» Хоть это иллюзия, человека, которого я знал, убили. Целсей, ты же бог. Ты должен разделять мои чувства. Ам, но ну, мне правда не нравится, когда умирают люди. Точно, тогда идём. И если мы ничего не сделаем, Розалей принесёт жертву горожан. Полная. Пробормотал Сея, прекращая наливать чай в чашку из чайника, стоявшего на земле. Стой! Ты разве не собирался сказать «полная готовность»? – Ого, полная. Он медленно поднёс чашку ко после неё он выпил ещё две. Готовность. – Просто скажи это сразу, не разделяй слова. Мне начинает казаться, что ты полностью готов после чашки чая, а это уже совершенно другое. Примечание переводчика. Вообще, по сути, девиз звучит как «perfectly ready», что можно использовать как отдельные слова. То есть он мог сказать перфектля, имей в виду вкус чая или обстановку. Но тут уж я никак не мог предсказать игру слов за шесть томок до этого. Насчёт полностью готов после чашки чая, тут я немного не понял. Может какой-то юмор скрывается в этих строках, я не знаю. Я так расстроилась, что толкнула Целсея в спину. «Давай, быстрее!» «А, я тоже иду!» «Конечно ты идёшь! Сэя, тоже поторопись!» «Стой, почему ты снова пьешь чай? Хватит уже! Просто остановись, сейчас же!» Несмотря на проблемы их абсолютного нежелания, с которой я раньше не сталкивалась, я заставила Сейтлсей -сей пойти со мной, и мы вернулись на искаженный гибрант. Я направила портал к укрытию Розали. Из-за искажения миров пользование им было ограничено, и я могла перемещаться только в те места, где уже была. Короче говоря, я решила немедленно увидеться с Розали. спросить её о жертвах. Тем не менее, куда бы я ни взглянула, улицы пустовали. «Эй, а там что за суматоха?» – неожиданно пробормотал Селсей. Оглянувшись, вдалеке я разглядела большую толпу. Судя по всему, там собирались люди и демоны. «Идём!» Главная улица утопала в Гвалте. Казалось, сюда стеклись абсолютно все жители, и холодный город Игл буквально дышал жаром. преисполненный шумом и с бугораженными голосами. Солдаты-демоны, обвешанные мощным снаряжением, шли между горожанами, выстроившимися по обе стороны улицы. «Меч демона вернулся! Это настоящая героическая победа!» Демоны были так счастливы, что держались за руки с людьми. Тела большинства солдат-демонов покрывали глубокие раны, некоторых наверняка убили зверолюда. Тем не менее на лицах у них сияли радостные улыбки. Когда же на улице появился шестирукий демон, гам только усилился. «Лорд истребление, лорд истребление, ура, меч демона, ура!» Я так поразилась, что прильнул Оксея. «Эй, только не говори мне, что он один из четырех небесных царей». Угу. Впрочем, несмотря на его титул, военачальник-император без труда с ним разобрался. Выходит, в этом мире он своего рода герой. Кроме того, его статус значительно увеличился. Злобный демон, что использовал свои шесть рук, чтобы лишать жизни противников. Хотя теперь он без колебаний сжал руки всем горожанам, из-за чего отылся и пробормотал. «А этот демон, похоже, дружит с людьми». «Ммм, mm, слишком странно. Стоп, о чём я думаю? Я должна найти Розали!» И я принялась расспрашивать жителей Розали. и мне сказали искать ее за домом с магической демонической печатью. Мы направились туда, и я наконец заметила Розали, что в одиночестве молилась перед выстроившимися в ряд каменными памятниками. «Розали, вот и где?» Когда я с ней заговорила, она поднялась и медленно оглянулась. «Истребление вернулось из похода, и я рада, что их экспедиция закончилась удачно, поэтому решила рассказать эту новость душам мертвых». «Разве ты не просто пытаешься искупить свои грехи?» «Что ты имеешь в виду?» «Я знаю, что ты делаешь. Ты приносишь жителей в жертву ради воскрешения Люцифера Кроу». «Чего и следовало ожидать от богини?» «Видимо, от тебя и я не смогу это скрыть». Несмотря на то, что мы знали об этих ужасных событиях, Розали не показала ни капли волнения. Наоборот, она лишь смотрела на меня уверенным взглядом своего единственного глаза, что меня сильно злило. Возрождение Люцифера Крау требует огромного количества жизненной энергии, называемой также мана. Однако мана демонов и драконов менее плотная, чем у людей. Без разницы, сколько мы уничтожали драконов, лишь с их смертями потребуется несколько десятилетий. Поэтому раз в несколько месяцев я выбираю числа жителей человека, чтобы он стал жертвой. Неужели эти памятника на самом деле могила? Она лишала жизни других людей с одной целью – ради воскрешения безжалостного демона. Чем она вообще отличается от короля драконов? Это совсем не та Розали, которую я знала. Могут ли люди в других обстоятельствах меняться так сильно? – Сэя, прошу, скажи уже что-нибудь. Тем не менее, Сэя, как и Розали, ни о чём не беспокоился. – Какая разница? Она может делать всё, что захочет, ведь этот мир – иллюзия. «На самом деле, я даже хвалю её за успехи». Сэй похлопал Розали по плечу. По какой-то совершенно абсурдной причине Целсей взял с него пример. Широко улыбнулся и показал ей два больших пальца. «Нет, не может быть, что они серьёзны». Слегка склонив голову, Розали обратилась к Сэй. «Благодарю за понимание. У меня не было выбора, кроме как пожертвовать с несколькими людьми ради достижения цели». «Какого хрена вы тут несёте?» Это неправильно. Абсолютно неправильно. Нельзя больше жертвовать людьми. В этом теперь нет необходимости. Истребление убил в походе больше драконов и жизненной энергии, что он собрал. Пусть и составляет она ману всего нескольких человек, достаточно, чтобы разрушить демоническую печать. Люцифер Кроу возродится, как только жрецы Зирш отретол передачи в нее мана. «Воскрешение Люцифера Кроу? Точно все будет в порядке?» «Розали, ты уверена, что демоны тебя не обманули?» «Я уже отвечала тебе много раз. Вас здесь не было. В последнее десятилетия связь между людьми и демонами стала крепче кровной. Мы с Хаосмакиной вместе преодолели достаточно трудностей и не раз находились на грани смерти. Мы уничтожили бесчисленное количество драконов». В следующий миг из угла возникла Хаосмакина и мягко жала руку Розали. «Принцесса, поторопись». «Ритуал скоро начнется». «Да, уже иду», – со счастливой улыбкой ответила Розали. Они ушли, и некоторое время я смотрела на их спина. Вид их идущих рядом заставило меня всерьез поверить, что они действительно друг другу доверяют. Мы вошли в большое каменное здание, где находилась магическая демоническая печать. Большинство вернувшихся из похода солдат несли меч демона. А вокруг выстрелились значимые лица альянса людей и демонов, вроде истребления и фласики. Розали стала перед собравшимися и громко заговорила. «Долгожданный ритуал возрождения Люцифера Кроу скоро состоится. Меч демона, что отнял жизни множество драконов и собравших необходимую манну, и те, кто рисковал своей жизнью, чтобы ускорить воскрешение. Давайте же вознесем молитву благодарности». И демоны, и люди закрыли глаза. и Зал ненадолго погрузился в молчание. Вскоре Розали заключила «Итак, начнём ритуал». По её сигналу жрецы демона окружили кристалл демонической печати. Их взоры были направлены к небу, а руки широко разведены. Казалось, они каким-то образом собирают жизненную энергию убитых в походе драконов и выплёскивают её в печать. Именно в тот момент, когда жрецы принялись читать заклинания, дверь дома с грохотом открылась. Все взгляды сосредоточились на пороге. У входа стоял израненный демон, один из солдат меча демона, который вернулся из похода. "Держи себя в руках! Мы сейчас посреди ритуала", рявкнул резким голосом истребления. Тем не менее, демон с странной походкой приблизился к нам, из его глотки раздался странный звук. Мне почудилось, словно мой слух сыграл со мной злую шутку. <связь> «Нет, я не ошиблась». И в мгновение, когда я только подумал о том, что солдат-демон как-то странно смеётся, Сейры в метнулся вперёд. Стянув с ножны, он с размаху ударил демона по голове, и тот с глухим стуком улетел за порог, после чего рухнул на землю. «Сейя, что ты делаешь?» «Замолкни, не подходи ближе». Демоны вдруг уставились на Сейю, и я их понимала. В конце концов их товарищи атаковали. С другой стороны Сейни сводил солдата взгляда. Солдат-демон, пулей вылетевший наружу, медленно поднялся на ноги и снова рассмеялся сдавленным голосом. Секунду спустя его тело засияло, а затем взорвалось с оглушительным хлопком. «Чего?» Целсей кричал еще громче, чем остальные. Хаос Макена с опасением пробормотала. «Этот демон поместил взрывчатку в свое тело? Что происходит, истребление? Он был твоим подчиненным, верно?» «Невообразимо. Я предположить не мог, что один из моих, что нес меч демона, на самом деле окажется мятежником». Пока они разговаривали, Розали пристально посмотрела на Сею. «Как? Как ты узнал, что этот солдат опасен?» «Ох, точно. если бы Сея вовремя не начал действовать, взрыв бы нас определенно затронул. Как он понял?» Глаза Сеи блеснули, и он ответил. «Никто бы не стал неожиданно прохаживаться с таким идиотским смехом. Поэтому я заранее выкинул его наружу. Глаза Розали с удивлением широко распахнулись, когда она услышала объяснение Сеи. И опять же, совсем неудивительно. Как обычно, его анализ ситуации выходил за все рамки здравого смысла. Как он вообще по одному странному смеху догадался, что демон взорвется? В любом случае, просто вознесем почте сообразительности Сеи. Выражение лица Розали резко изменилось, и она громко крикнула. «Необходимо защитить вход! Что бы ни случилось, солдаты внутри! Никого наружу не пускать! Жрецы, поторопитесь и завершите ритуал воскрешения!» В городе могла разразиться настоящая катастрофа. Тем не менее, Розали отдала предпочтение ритуалу, сосредоточившись на передаче маны демонической печати.